На этом я не успокоюсь. Тут объяснение жизни всей, остановившейся как поезд в шарчавой тишине полей, в ображающе бетанье в 69 верстах от города, от здания, где запинаюсь заперти и станцию, и дождь наклонный, на тёмном видный. И потом захлёст сирени станционный уж огрубевший под дождём и дальше фартук тарантасный в дрожащих ручейках и все подробности берёз и красный амбар налево от шоссе Да, все подробности Качурин. Все бедненькие, каковы край сизый тучи, ром лазури И крапство ласк сквозь рябь листвы. Но как я сяду в поезд дачный в таком пальто, в таких очках и в сущности совсем прозрачный с романом Сирина в руках. 1947.